Е и тараканий ус Особенно рьяно разводил журавлей или лебедей учитель латинского языка. Вениамин Виталич Пустынин, прозванный за длинные торчком стоящие усы, тараканий ус или по латыни, тараканиус. Была у него и другая, весьма распространенная в нашем классе кличка, длинношея. Был тараканиус худ, насад и похож на единицу. Шея у него была длиннющая, по верблюже раскачивалась, она над крахмальным воротничком с острыми углами. Однажды на улице Гаврия, желая потешить класс, спросил Тараканиуса, — Венимин Витальевич, хотя у нас сейчас не русский, объясните, пожалуйста, ведь есть такое слово, которое на -е кончается". "Есть?" ничего не подозревая, ответил Тараканиус. "Есть. Например, вот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 Никакие мольбы не спасали. Единица. В нашем классе были два ученика — Алексеенко и Алиференко. Однажды Алексеенко забыл пресловутую тетрадочку. Тараканиус вошел в класс, воссел на кафедре, надел пенсне и негромко вызвал. «Алиференко». Алеференко, сидевший позади алексеенко пошел к кафедре алексеенко которому со страху почудилось что вызвали его вскочил и уныло пробасил я тетрадку забыл венимин витальевич со словами и замер от ужаса к кафедре подходил Алеференко. — Опознался. — Ой, дурак. Тараканиус невозмутимо обмакнул перо в чернила. — Ну, собственно, я не тебя, а Аля Ференко вызвал. Но раз уж сам сознаешься, получай по заслугам. И поставил единицу.